Глава 8. 5 мая 1244 года. Мир Сатаре. Константинополь. Коронация прошла довольно обыденно, да и Максим на чем-то особенном и не настаивал. Сначала торжественное богослужение в соборе Святой Софии, а потом весьма незамысловатый ритуал, сопряженный с возложением венца на голову золотого дракона и признанием его государем Сия Руси, после чего уже он, в свою очередь, возложил меньший венец на голову юной Феодоры. Все было просто, лаконично и без каких-либо пышностей. Даже венец оказался всего лишь венком из переплетенных веток дуба и лавра, выполненных из золота и серебра. Для Максима повнушительнее, для Феодора поскромнее. По большому счету из украшений на церемонии присутствовали разве что разномастные дворяне-феодалы, и съехавшиеся буквально со всей Европы и буквально забившие собор своими любопытствующими телами не говоря уже о целой делегации тамплиеров. Однако все так просто закончиться не могло, ведь Иоанн был наслышан об этом необычном человеке, но ни разу не имел возможности встретиться и поговорить с ним лично. — Я рад, что ты согласился встретиться со мной вдали от чужих глаз, — произнес Иоанн, тем самым приветствуя своего гостя. — Давай поговорим спокойно и без условностей, — продолжил он и кивнул слуге, приветшему новоиспеченного государя в Сея Руси. Дверь поспешно закрылась, и послышались частые удаляющиеся шаги. «Патриарх Герман открыл мне перед смертью, что ты непростой человек. И кем же он меня назвал?» С интересом спросил Максим, устанавливая едва заметный мерцающий купол над ними. «Так нас точно никто не сможет услышать. Это сфера безмолвия. Причем не только слышать, но и прочитать по губам на случай любителей этой забавы». поперхнулся император, но сохранил самообладание. Он назвал тебя золотым драконом. Правда, не успел объяснить, что это означает. Это какой-то титул? Никакого тайного смысла здесь нет. Я действительно золотой дракон. Но ведь драконы — это огромные ящеры с крыльями, а вы человек. Все верно. Огромные ящеры. Если у вас хватит мужества, то я смогу ночью вас даже прокатить над спящим Константинополем. Но драконы давно живут с людьми и большую часть времени проводят в человеческом облике. Нам так проще. Проще? Не хочу вас утомлять совершенно излишним и пространным объяснением. Вряд ли вы пригласили меня для того, чтобы послушать увлекательные истории об устройстве мира и прочих подобных вещах. «Ты прав», — согласился с ним император, — «это действительно будет не к месту, хотя в иное время, когда будет не столь много забот, я с удовольствием бы послушал твой рассказ, ты меня заинтриговал». «Тогда так и поступим. А пока, я думаю, вам будет достаточно знать то, что я золотой дракон. Это один из самых редких представителей моего вида во вселенной. Повторю, не только в этом мире, но и вообще. Ну и распространяться об этом нежелательно. У драконов много врагов». Они вполне могут находиться в этом мире, мне они ничего не сделают, разве что по мелочи напакостят. А вам могут очень сильно навредить, просто за дружбу со мной. Это на редкость нелицеприятные личности. Именно поэтому ты разозлился на разглашение патриархом Германом этого секрета. Да, вы все смертельно рисковали. Нужно очень аккуратно обходиться с такими сведениями. Я обладаю достаточной силой, чтобы в одиночку утопить весь флот Генуи и Венеции вместе взятый Но зачем лишний раз напоминать все округи о том, что я дракон? Именно поэтому я стараюсь использовать людей. Много, очень много мороки и возни, но для них же лучше, чтобы враги рода драконов не вторглись в этот мир и не погрузили его во тьму хаоса, боли и крови. «Хорошо», – степенно кивнул император, – «я приму это к сведению». А кто твои дети? Тоже драконы? От простых людей драконы рождают полукровок. Вы, вероятно, слышали об отце Вениамине и знаете, что он далекий потомок такого дитя. Они не могут обращаться в истинное тело и презираемы всеми родами и кланами драконов. Если не касаться ряда особых случаев, то они ничем не отличаются от обычных людей. Разве что кровь дракона дает им возможность жить дольше, крепче память, яснее ум, приятнее внешность и так далее. «Ну и определенные способности к э, чудотворству. Но если драконы презирают полукровок, зачем ты их наплодил в таком великом количестве?» «Мне было нужно серьезно улучшить породу людей в том месте, где я планировал осесть». «Да и я относительно молод. Еще не закостенел в предрассудках стариков». Максим сделал паузу, после чего спросил. «Может быть, перейдем к делу?» «Ну что ж, к делу так к делу», — согласился император. Не знаю, известно тебе или нет, но мое положение довольно шатко. Я в курсе слухов о том, какие добрые и заботливые люди вас окружают. Если бы не они, то вы, безусловно, и давно смогли бы занять Константинополь сами. Может быть, — улыбнулся он. во всяком случае успех был бы куда внушительнее. Ты видел делегацию от императора Фридриха, которая присутствовал на церемонии возложения венца? С ними была его дочь от Бьянки Ланчи, бастард, но признанный им. Мне известно, что вы собираетесь обвенчаться, но я пока не понимаю, к чему вы клоните. Я сильно переживаю за свое и ее здоровье. Мне нужно оставить здоровое потомство, способное удержаться на троне, и прожить столько, сколько понадобится для их укрепления, дабы придворные стервятники не растерзали моих детей. Это в твоих силах. Бесмертие я даровать не могу, особенно от кинжала или яда, но полностью исцелить тебя и ее, а также омолодить твое уже побитое временем тело в моих силах. Ну и решить определенные проблемы совместимости, которые могут не дать вам завести детей». «Этого будет довольно», – кивнул император. «Значит, приступаем к торгу», – улыбнулся Максим. «Что ты хочешь?» «Чего хотят драконы?» — Золото и девственниц, и чем золото больше, а девственница красивее и высокороднее, тем лучше. — Ты серьезно? — Это шутка, — усмехнулся Максим. — На самом деле мне интересно другое. Готовы ли вы, ваше императорское величество, подписать с вновь образованным государством России таможенный договор, который упразднит пограничные и прочие таможни между нашими государствами и установить единый стандарт взыскания налогов с торговцев? С Генуей я его уже заключил, соответственно ваша подпись сделает его трехсторонним. То есть ты хочешь установить контроль над торговлей Константинополя, как это делали венецианцы? Отнюдь, я стремлюсь к тому, чтобы византийский торговец, прибывший в Россию, не подвергался преследованию и находился под защитой так же, как и русский торговец в Византии. Венецианцы использовали практику фактории или торговой колонии. То есть неравноправные отношения, позволяющие диктовать для колонии свои цены и условия поставок, в отличие от таможенного союза, который делает эти отношения равноправными. «И в чем здесь твой интерес?» – прищурившись, поинтересовался император. «Моих выгод в этом деле много. Ключевая заключается в том, что мне выгодно крепкое христианское государство на стыке Европы и Азии, как и удержание Святой Земли. Без нормальной свободной торговли это будет проблематично». Что делали венецианцы? Они выкачивали из Латинской империи деньги. А ведь деньги – это кровь экономики, которая есть основа любого государства. И даже более того, я буду поставлять ко двору вашего императорского величества свои знаменитые доспехи с оружием, дабы вы смогли бить тартар, сельджуков и прочих иноверцев, расширяя и укрепляя свои земли. Это как-то связано с твоими делами? Верно. Посвящать в них я вас не стану, но оно и не нужно». Наши цели ведь совпадают. Кроме того, заключив такой договор с Византийской империей, я расширю количество всегда открытых, дружественных моим кораблям портов, что само по себе немало. Генуэзцы и венецианцы стремились такие морские базы завоевывать, но я считаю такой путь слишком кровавым и ненадежным. Без доброй воли хорошие дела весьма затруднительны. Даже излечить человека, если он того не желает, сложнее». «Хорошо», – кивнул Иоанн после нескольких минут раздумья, в течение которых он перебирал четкие. «Завтра же устроим официальную аудиенцию, и я приложу все усилия для подписания таможенного договора». «Прекрасно», – кивнул Максим и активировал плетение, меньше чем за минуту полностью исцелившие и омолодившие Иоанна, совершенно не ожидавшего такого шага прямо сейчас. «Это авансом», – прокомментировал золотый дракон. «Вашу невесту я исцелю после подписания договора».